Когда же некоторые из погонцев возбуждали по слуху вопрос об этой разнице, то агенты уверяли их, что все это вздор, который пускают в народ разные смутьяны, враги России, что деньги везде имеют одинаковую цену. О том, что они в конец обмануты и отданы на жертву жидам, догадывались погонцы только за Дунаем, а иные уже и за Балканами. Кормить лошадей и продовольствовать себя они по условию должны были сами из своего жалования. Но тут дороговизна, а по часы полное отсутствие фуража, падение кредитного рубля, тяжёлая невыносимая для животных работа, неаккуратные расчёты агентов, всевозможные обсчитывания и жедовские штрафы за всё про всё вскоре довели погонцев до нищетства. Жалование выдавалось им не своевременно, обыкновенно спустя 3-4 недели после срока. И случалось даже, что выплачивали его не русскими кредитками, а турецкими кайме, не имевшими тогда уже ровно никакой цены. В ответ же на свои требования они нередко получали от жедов только брань, пинки, донагайки. Да на то ведь жеды и офицерские какарды носили. И лошади пагонческие безвременна падали от изнурения и голода. Многие не получали денег, и потому ещё, что в их расчётных книжках подложно записывались агентами небывалые выдачи и штрафы. Когда же пагонцы дойдя до крайности, вынуждены были продавать лошадей и фургоны, то всё это было скуплено у них за бесценок самими же нанимателями подрядчиками. которые, кстати, остроумно приняли вынужденный ими уход погонцев за нарушение условий. Истинно еврейская игра ума. Не платить, вынудить продать худобу и фургоны, самим же их купить, и потому эту самую сделку выставить нарушением контракта со стороны ими же разоренных погонцев. Агенты-наниматели, которые, кстати, приняли вынужденный ими уход погонцев, Айзенвайс, Найбарец, Гирнит, Бидерман и другие воспользовались впоследствии услугами адвоката Рихтера, который на суде не стыдился утверждать, что нарушителем условия никто иной, как сами погонцы. Впрочем, дела это оттянувшаяся Бог знает сколько времени за разными оттяжками проволочками и адвокатскими увёртками было поднято только ничтожной горстью погонцев, 42 человека. Остальные, видя его безнадежность, махнули рукой и даже не питали мысли тягаться с ловкими нанимателями, имеющими средства, умеющими находить готовых к их услугам адвокатов и действующими по плану, тогда как погонец умеет только жаловаться на судьбу и не дерзает рассчитывать на своё право. В марте и апреле, около двух месяцев, слонялись эти несчастные пасанд Стефана, валяясь в грязи без крова по улицам, огородам, полям и болотам. Собралось их там три отделения, около 1000 человек, состоявших в распоряжении агента Пинковского. Жаловались они несколько раз и в штаб и в комендацкое управление, и в интенданство, после чего всегда следовало строжайшее приказание расчитать их и отправить в Россию с ближайшим пароходом. Но приказание каждый раз оставалось без исполнения. Постоянно оказывалось, что самого Пинковского нет в Сан-Стефано, живёт он где-то в Константинополе, а погонцы между тем бедствуют. к стыду нашему, на глазах у иностранцев и турок. Последние деньжонки, какие имелись еще в запасе, и те прохарчили они в Сан-Стефано в ожидании получения окончательного расчета по книжкам. Напрасно ездили они в Константинополь искать Пинковского. Его там не оказывалось. Он скрывался и, может быть, уже уехал в Россию. А дома поля этих несчастных оставались тем временем не вспаханными и не засеянными.